Гглавва 10 На следующий день после ланча Логан не стал возобновлять работу над монографией. Он заказал машину, прошелся по подъездной дороге облачных вод до шоссе и сам доехал до большой турбазы на озере Саранак, где взял на прокат джип Ренглер. Его собственный родстер после заезда на территорию Блейк не выглядел грязным и поцарапанным, и ему не хотелось подвергать его в будущих поездках более серьезным испытаниям. Кроме того, Ренглер здесь будет привлекать меньше внимания. Оформляя прокат машины, Логан небрежно спросил клерка о Гаррисоне Олбрайте. Оказалось, что он знал не только самого поэта, но и где тот обитает. Оправдались слова, сказанные ему Хартсхорном. «При всей своей обширности...» дерондак sky парк в определенном смысле склонен оставаться небольшим сообществом таким образом возвращаясь с озера саранак логан проехал мимо поворота к облачным водам направившись дальше на запад опять свернул с трассы 3 на 3а и принялся не доезжая пару миль до поворота к пиковой ложбин не выискивать треугольное строение с красным ордом f1 на подъездной дорожке По иронии судьбы, подумал Логан, пытаясь удержать меня в облачных водах упоминанием об Олбрайте, Хартскорн, сам того не желая, подсказал мне очередной шаг расследования. Сегодня утром, выпив кофе, Логан зашел в главный корпус и ознакомился с изысканной и разнообразной библиотекой облачных вод. Среди многочисленных изданий он обнаружил несколько поэтических сборников Олбрайта. Из глубины лесов, алгонкинская вершина, замшелая седловина. Пролистав их, он обнаружил доступные для понимания стихи, написанные в грубоватом стиле, которые, тем не менее, говорили о значительном мастерстве и природном таланте. Некоторые стихи были навеяны размышлениями о жизни Адерон Дакка, в иных сельских балладах чувствовалось влияние творчества Роберта Сервиса и Джона Мейсфилда. Примечание. Роберт Уильям Сервис, 1874-1958 годы. Канадский поэт и писатель, воспевавший красоты севера. Джон Мейсфилд, 1878 1967 годы английский поэт и писатель выразитель духа старой доброй англии конец примечания краткая биографическая справка на задней обложке сборников рекламировала ол браййта как новоявленного дэви крокета который родился образно выражаясь с кленовым сиропом в венах примечание Дви крокет 1786 1836 годы первопроходец чьи похождения вошли в американский фольклор конец примечания. второй раз проезжая по этой трассе, Логан вновь осознал, что удаляется от цивилизации, погружаясь в таинственные глубины обширной дикой природы. странное сознание, В прошлом исследования в качестве энигматолога заводили его в гораздо более удаленные места. Заповедные парки Аляски, в сотни миль к северу от полярного круга, болотистые низины Южного Судана, известные как Судд, однако нигде там он не испытывал такой сильной и смутной тревоги, как сейчас, когда направлялся в сторону поселка Пиковая Ложбина, Уже зная, что поблизости от него находится странная плетеная стена, скрывающая от внешнего мира территорию Блейкни. Трасса сделала поворот, и справа по курсу появилась треугольная постройка. Логан сбросил скорость и завернул на короткую подъездную дорожку. Дом высился примерно в сотни футов от трассы, и хотя и отличался от ухоженного и солнечного жилья Джессопа, выглядел вполне прилично. Под навесом рядом с пикапом белели торцы дров, сложенных в большую поленницу, а над красно-кирпичной трубой поднимался серый дымок. О заднем дворе здесь говорить не приходилось, с трех сторон дом окружал лес. Выбравшись из джипа, Логан прошел утром, По земляной дорожке наполовину скрытой под сосновыми иглами, поднялся на крыльцо и, не увидев дверного звонка, постучал в дверь. Тешину быстро нарушил шум какого-то движения, и дверь открылась. И сумрачной прихожей на него внимательно смотрел мужчина лет шест, высокой и крепкий, с проницательными голубыми глазами, коротко стриженными седыми волосами, и такой же седой бородой, полностью скрывавшей очертания нижней части лица. Наряд его, состоявший из клетчатой рабочей рубашки, заправленной выцветшие джинсы, дополняли подвешенные к ремню потертые кожаные ножны с длинным ножом. Ничего не сказав, он просто вопросительно поднял свои кустистые брови. Только тогда Логан вдруг осознал, сам удивившись столь нехаракной для него непредусмотрительности, что забыл подготовиться к этому визиту. После замечания Хаардсхорна он предположил, что стоило бы выслушать мнение Ол Брайта о недавних убийствах, однако не удосужился продумать, как ему лучше объяснить этому человеку, с какой стати его могут интересовать эти убийства. Отправившись на запад от Саранака, Он слишком увлекся попытками проникновения в тайны окружавшего его дремучего леса, чтобы уделить талику внимания психологическому подходу предстоящей встречи. придетсяся действовать экспромтом. Мистер Олбрайт спросил он.у мужчинаа кивнул Не позволите ли зайти к вам на минутку? М мужчинаа по-прежнему невозмутимо смотрел на него. я ничего не продаю меня зовут логан я знаю вас наконец изрек бородач скрипучим баритоном смотрел передачу на канале discovery ту самую в которой вы опровергли существование лохнесского чудовища не уверен что мне хочется впускать вас теперь недоумевать пришлось логану догадываюсь почему вы здесь но я люблю эти леса и не хочу чтобы их испоганили дурной славой понятно подумал логан может мне удастся уилости ведь вас если я скажу что живу в облачных водах работая над завершением одного исторического эссе я приехал сюда не ради рекламы будь то хороший или плохой а «Более того, я делаю все возможное, чтобы не привлекать к себе никакого внимания. В сущности, директор облачных вод мог бы очень огорчиться, если бы узнал, что я заехал к вам». Хозяин дома поразмыслил над его словами, и его морщинистое лицо расплылось в улыбке. «Ладно», — изрек он, — «на следующей неделе я читаю там лекцию». и если мне не понравятся последствия этого разговора, то я заложу вас. Вполне справедливо, — согласился Логан не в силах подавить легкое опасение. Бородач отступил в дом и предложил Логану пройти в маленькую гостиную, обставленную просто, почти по-спартански. Большая часть мебели, видимо, была сделана вручную. Сдельные книжные полки пестелили корешками самых разных изданий, письменный стол, несколько деревянных кресел и торшер с традиционном в здешних краях берестяным абажуром. Ол Брайт показал Лгану на явно неудобное кресло с прямой спинкой. Пиво предложил он Не спасибо. Вот и славно, А то у меня в холодильнике осталось всего две бутылки и мне совсем не хочется опять ехать в магазин признался хозяин со вздохом опускаясь в другое кресло и так почему бы вам прямо не сказать мне чем я могу вам помочь прежде всего мне хотелось бы задать вам один вопрос вы видимо уже знаете кто я не могли бы вы рассказать мне немного о себе рассказывать то особо нечего пожав плечами откликнулся ол брайт я родился всего в 10 милях отсюда мой старик занимался лесозаготовками научил меня всему что сам знал об этих лесах ориентироваться в них доплотничать умер он от несчастного случая когда мне было 14 мать не могла дождаться чтобы вывести нас с братом из этой глуши Мы переехали в олбани где я мог бы получить то что она называла настоящим образованием поступил в нью-йоркский университет там заинтересовался литературой особенно поэзией поездил по южным штатам подезжясь на самые разные работы а по вечерам писал стихи в итоге вышел мой первый сборник начало пути в В общем дальше я старался заработать достаточно денег чтобы вернуться сюда как я всегда хотел он встал вышел из комнаты и быстро вернувшись с бутылкой пива спросил достаточно спасибо а теперь сказал ол брат сделав хороший глоток пива из бутылки может вы расскажете мне как вы стали э, не помню уж какой термин употребили в той документальной передаче о а нигматологом в общем в моем случае началось все с увлечения сказочными привидениями когда в ранней юности читаешь все что попадаются под руку по этой тематике то несколько отклоняешься от реальности добавьте к этому в свое время нашумевшую книгу стране чем наука и вот уже вы начинаете увлеченно искать необъяснимое в реальной жизни по правде говоря, Я совершенно не планировал втягиваться именно в такую деятельность.а сама нашла меня. Логан пожал плечами. Сотни лет назад издавось множество сенсационных таинственных историй о бродячих призраках, охотниках за колдунами и прочим подобным. В наши дни это стало областью знания. Ол Брайт кивнул, опять отхлебнув пиво. Поначалу Логан настроился на уклончивый разговор с поэтом, но осознал, что перед ним проницательный умный человек и решил попробовать говорить откровенно. Я скажу, зачем приехал к вам. Один мой друг, лесной реджер, прослышал, что я собираюсь пожить в облачных водах. Он попросил меня изучить обстоятельства недавних смертей двух походников и в окрестностях уединенной горы видимо его не убедило то что по официальной версии их убили медведи ол брайт опять кивнул он не выглядел удивленным. я успел побеседовать с жителями соседнего поселка пиковая ложбина они тоже не верят в медвежью версию они склонны винить клан блейкни и как мне сообщили полагают, что эти блейк не являются, скажем так вервольфами. Выражение лица Оол Браййта не изменилось. он просто увлекся изучением этикетки на пивной бутылке. а потом я услышал о вас и подумал, что раз уж вы родились и выросли в одерондаке, то, скорее всего знаете эти глухие леса как свои пять пальцев. с другой стороны, Вы прожили во внешнем мире достаточно долго, чтобы обрести некоторую объективность. Логан задумчиво помолчал и продолжил. «В моей сфере деятельности необходимо сохранять объективность в любых случаях. Но, честно говоря, мне трудно сейчас дать осмысленную оценку произошедшему. Опять же, легендарные Вервольфы...» Так или иначе, мне просто хотелось узнать, каково ваше мнение». «Мое мнение», — Олдбрайт поставил бутылку пива на пол около своего кресла, — «полагаю, я смогу тоже выразить его достаточно просто. Знаете, Логан, я понимаю ваш здоровый скепсис. За двадцать лет с тех пор, как я вернулся сюда, я сам успел услышать довольно много безумных историй, но я скажу вам кое-что. Возможно, вы и сами это знаете, учитывая ваш специфический род занятий. Зачастую легенды, как бы странно они ни звучали, уходят корнями в реальность, и в таких труднодоступных и древних местах, как Адерон-Дагг, полне могут существовать явления кои не способен полностью объяснить или даже постичь беспристрастный здравый рассудок двадцать первого века иными словами мне не следует игнорировать мнение местных жителей как бы безумно по моему разумению они не звучали ол брайт кивнул а что думаете лично вы верите ли вы что виновны эти блейкни Вите ли, что они способны превращаться в волков? Ол Брайт усмехнулся, покачал головой и развел руками. История одерондакской глухомании доктор Логан уходит в далекое прошлое и в нем есть свои тайны. По-моему вам все-таки стоит выпить пиво. Через два часа, когда солнце уже клонилось к закату и лес погрузился во мрак, Логан простился с Олбрайтом и забрался в свой арендованный джип. Исчерпав возможности добиться ответов от поэта, Логан все равно продолжал болтать с ним и вскоре обнаружил, что за его неприветливой и даже грубоватой наружностью скрывается острый и очень цепкий ум. Как интересно! подумал он, включив зажигание и вновь выехав на трассу Триа. «Этот бородач отличается от Джессопа». Во многом, видимо, оригинальность Олбрайта восходила к его исконной приобщенности к лесной жизни. Он вырос среди Адерондакских гор и, несмотря на попытку матери дать ему настоящее образование, не потерял навыков лесной жизни». или в каком-то смысле лесного мироощущения, унаследованных им от отца. Джессоп, с другой стороны, провел детские годы в окрестностях Плацбурга. Их различия определялись, вероятно, самим отношением к природе. Джессоп с его отличным философским образованием воспринимал ее сквозь призму взглядов Торо, вселенского приверженца гуманизма, представляющего природу зеркалом отражавшим то как нам следует жить и относиться к нашим ближним ол ббрайт однако опять же приобщился видимо ко взглядам своего отца природу надо чувствовать познавать и наслаждаться ею но при этом ее стихийные силы следует уважать и при необходимости опасаться их Его размышления прервал телефонный звонок. Логан вытащил из кармана мобильный телефон. «Да?» «Джереми!» Донесся из трубки слабый хрипловатый голос. «Это Рэндалл. Ты где?» «Еду обратно в облачные воды». «Я пытаюсь дозвониться до тебя уже минут пятнадцать». «Скоро ли ты доедешь туда?» «Видимо, не было связи. Мне понадобится еще около получаса». «А что случилось?» «Очередное убийство». «Такое же», — уточнил Логан, невольно сжав покрепче мобильник. «Очевидно, я сейчас направлюсь туда. Прибавь газу, я подхвачу тебя по пути». «На этом связь оборвалась». Логан с задумчивым видом сунул телефон обратно в карман, потом глянул в окно. бросив взгляд на проглядывающие между густо сплетенных древесных ветвей небо в глаза ему бросился невозмутимый бледно желтый раздувшийся диск полной луны